Рулетики из лаваша с творогом, мятой и базиликом. Один тонкий лаваш, 400 граммов творога, полпучка зелени мяты, полпучка зелени базилика, 80 мл растительного масла, соль по вкусу. Зелень вымыть, обсушить. Мяту измельчить, базилик нарвать кусочками. Перемешать творог и зелень, посолить. Лаваш разрезать на четыре равные части. В каждую выложить начинку, свернуть конвертом и обжарить на растительном масле с обеих сторон.